Глава шестидесятая. «Судя по выражению твоего лица, все или плохо, или очень плохо», — заметил Светлый. «Нет, не совсем». Я закусила губу, не зная, как заставить разбегающиеся, как тараканы мысли, выстроиться в предложение. Проклятие нельзя снять?» — продолжал гипотезировать Аксель. «Можно», — быстро возразила я, а потом со вздохом добавила. «В теории». «Так и что нам мешает превратить теорию в практику?» Продолжил задавать наводящие вопросы парень. Я решила начать с простого. Снять проклятие можно только в сердце Белариума. Аксель ненадолго задумался. Белариум был столицей графства. Логично предположить, что сердце графства или храм Пресветлого князя, или графский дворец. Угу. Хорошо, тогда мы можем это сделать. Нам все равно по пути, воодушевленно заявил Аксель. Да, но тут есть одна маленькая оговорочка. Нужно полнолуние, северный ветер и кровь девственниц. Если бы. Нужен кровный родственник местной темной. Аксель нахмурился и крепко задумался. Теоретически, можно, конечно, попробовать разыскать ее дочку, но нужны архивы. И чем они тебе помогут? Мы даже имени ее не знаем. Необычные архивы, — покачал головой парень. Архивы инквизиции. Меня ощутимо передернуло. Инквизиторы записывали всех темных, их приметы, их способности, где живет и есть ли, какие слабости. И такое определённое есть в храме Белариума». Закончил свою мысль Аксель. «Хорошо нам все равно идти к телепорту», — медленно проговорила я. «Но как найдем ответы на вопросы, я планирую спалить это мерзкое заведение». «Снимем проклятие, хоть весь город поли», — легко согласился парень. «Могу даже подсобить священным пламенем». «Ловлю на слове», — самым серьезным выражением лица заявила я. «Тогда нам стоит отдохнуть перед дорогой. Пойдем. Я поймал что-то смешное и, кажется, вкусное. — Да, конечно, — кивнула в ответ. — Иди, я сейчас догоню. Только проверю записи. Светло отправился греметь посуда, а я в последний раз оглядела помещение. Что-то зудело на краю сознания, как противный комар над ухом. Зудело никак не облекалось в мысли. Гримуар прижался ко мне как-то печально зашелестил. — Что, не хочешь оставаться? Книжечка отрицательно вспыхнула всеми камнями по обложке. — Ладно, так и быть едешь с нами. Но если еще хоть раз сапнешь светлого мага, разрешу ему топить с тобой костер, поняла?» Книжка аж возмущенно подпрыгнула, типа, «Кто я?» «Да как вы могли подумать?» Мелкая пакостная промокашка, наверняка сотни раз пожалею, что в минуты душевной слабости поддалась на эту смехотворную манипуляцию. Но, в конце концов, этот древний гримуар определенно знает больше, чем говорит. «Возможно, ночью костра развяжут ему язык. Тьфу, то есть страницы».